После купания мы отправлялись ужинать в трактир Карла Бидермайера. Этот ужин увенчивал наши дни. Две девки с кроваво-кирпичными руками, Августа и Анна, подавали нам котлеты, рыжие булыжники, шевелившиеся в струях кипящего масла и заваленные скердами жареного картофеля. Для вкуса в деревенскую, гороподобную эту еду добавляли лук и чеснок. Перед нами ставили банки с кислыми огурцами. Из круглых окошек, вырезанных высоко у потолка, шел с базарной площади дым заката. Огурцы курились в багровом дыму и пахли, как морской берег. Мы запивали мясо сидром. Обитатели песков и охты, обыватели пригородов, обледеневших в желтой моче, мы каждый вечер наново чувствовали себя завоевателями. Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы; сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты — немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью раскрытой конюшни. Старухи в тальмах. Вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Август и Анна присаживались на скамеечке к коровам. В сумерках мерцали радужные коровьи глаза. Войны, казалось, не было и нет на свете, и все-таки фронт уральских казаков проходил в двадцати верстах от Баронска. Карл Бидермайер не догадывался о том, что гражданская война катится к его дому. Ночью я возвращался в наш трюм с Селецким, таким же конторщиком, как и я. Он запевал по дороге. Из стрельчатых окон высовывались головы в колпаках. Лунный свет стекал по красным каналам черепицы. Глухой лай собак поднимался над русским сардамом. Августы и Анны о слушали вслушали пение Селецкого. Бас его доносил нас до степи, к готической изгороди хлебных амбаров. Лунные перекладины дрожали на реке, тьма была легка, она отступала к прибрежному песку. В порванном неводе загибались светящиеся черви. Голос Селецкого был неестественной силы. Соженный детина он принадлежал к тому разряду провинциальных шаляпинах, которых, на счастье наше, рассеяно множество на Руси. У него было такое же лицо, как у шаляпина, не то шотландского кучера, не то екатерининского вельможи. Он был простоват не в пример божественному своему прототипу, Но голос его, безгранично, смертельно раздвигаясь, наполнял душу сладостью самоуничтожения и цыганского забытья. Кандальные песни он предпочитал итальянским ариям. От Селецкого в первый раз услышал я Гречининовскую смерть. Грозно, неумолимо, страстно шло по ночам над темной водой, Она не забудет, придет, приголубит, Обнимет, навеки полюбит И брачный свой тяжкий наденет венец. В мгновенной оболочке, называемой человеком, Песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит.